Дон Крочи, 1947 год, глава 18. Король Умберто II из Савойского дома был человек тихий, мягкий. Его любили в народе. Недаром он одобрил проведение референдума, чтобы решить, быть в Италии монархией или нет. Эксперты по вопросам политики были убеждены, что на референдуме люди выскажутся вовремя в пользу монархии. Можно было не сомневаться, что остров Сицилия основательно поддержит статус-кво. В этот исторический момент на острове существовали две силы — Тури Гильяно, властвовавший со своим отрядом на северо-западе Сицилии, и Дон Кроче Мало, которому вместе с его друзьями друзей подчинялся весь остальной остров. Гильяна не принимал участие в предвыборных махинациях ни одной из партий, а Дон Крочи и мафия прилагали все усилия к тому, чтобы обеспечить переизбрание христианских демократов и сохранение монархии. Однако, ко всеобщему удивлению, избиратели Италии высказались против монархии, и Италия стала республикой. При этом социалисты и коммунисты получили такую серьезную поддержку, что влияние христианских демократов пошатнулось, и они чуть не вылетели из управления страной. А на будущих выборах эти безбожники-социалисты, того и гляди, сядут в правительство и начнут править страной из Рима. И вот христианские демократы стали мобилизовывать все свои ресурсы, чтобы одержать победу на предстоящих выборах. Самый большой сюрприз – преподнесла всем Сицилия. Там выбрали в парламент немало социалистов и коммунистов. А ведь на Сицилии профсоюзы все еще считались орудием дьявола, и многие предприятия и землевладельцы отказывались иметь с ними дело. Что же произошло? Дон Крочи был в ярости. Его люди ведь провели работу. Они грозили и запугивали крестьян во всех районах, но их угрозы явно не подействовали. Католические священники выступали с проповедями против коммунистов, а монахини раздавали корзины со спагетти оливковым маслом лишь тем, кто обещал голосовать за христианских демократов. Церковники на Сицилии в себя не могли прийти от удивления. Они роздали продуктов на миллионы лир, а хитрый сицилийский крестьянин проглотил дармовой хлеб и наплевал на христианских демократов. Министр юстиции Франко Треце был тоже зол на своих сородичей сицилийцев. Презренные предатели хитрят, даже когда им от этого никакой пользы. Превыше всего ставят свою честь, а у самих даже ночного горшка нет. Они окончательно вывели его из терпения. Ну как могли они голосовать за социалистов и коммунистов, когда эти люди, приди они к власти, уничтожат семью и вышвырнут христианского бога из всех пышных соборов Италии. Только один человек мог дать ему ответ на этот вопрос и придать нужное направление предстоящим выборам, от которых зависит политическое будущее Италии. И министр послал за Доном кроче мало. Крестьяне Сицилии, проголосовавшие в за партии левого толка и решившие не сложить своего короля, были бы крайне удивлены, узнав, какой гнев это привело многих высокопоставленных людей. Они были бы просто ошарашены, если бы до них дошло, что такие могущественные страны, как Соединенные Штаты, Франция и Великобритания, крайне обеспокоены тем, что Италия может стать союзницей России. Многие из них даже и не слыхали о такой стране. Бедняки Сицилии, получившие впервые за 20 лет право демократическим путем изъявить свою волю, просто-напросто голосовали за тех кандидатов и за те политические партии, которые обещали им собственность маленький надел земли за ничтожную сумму. Да, сицилийцы голосовали за то, чтобы им и их семьям дали возможность приобрести кусок земли, а вовсе не за какую-то политическую партию. Иметь собственный надел большего счастья для них быть не могло. Ведь это значило, что они будут обрабатывать собственную землю и сами распоряжаться продуктами своего труда. Им бы иметь несколько акров под зерном, огород на склоне горы, крочный виноградник лимонные да еще оливковое дерево – вот предел мечтаний. Министр юстиции Франко Трецца был уроженцем Сицилии и подлинным антифашистом, сидевшим в тюрьмах Муссолини, пока ему не удалось бежать в Англию. Это был высокий, аристократической внешности человек, с черными, как смоль, волосами, хотя в бородке его поблескивало серебро. Будучи настоящим героем, он был при этом стопроцентным бюрократом и политиканом. Весьма необычная комбинация. У министра был в Риме огромный кабинет, обставленный массивной старинной мебелью. На стенах висели портреты президента Рузвельта и Уинстона Черчилля. В окна, выходившие на маленький балкон, были вставлены цветные стекла. Министр... Налил вина своему уважаемому гостю, Дону Кроче Мало. Они сидели, потягивая вино, и беседовали о политической ситуации на Сицилии в предстоящих выборах. Министр поделился своими опасениями. Если Сицилия снова отдаст предпочтение левым партиям, христианские демократы могут утратить контроль над правительством, а католическая церковь, может утратить свое ведущее положение в качестве официальной церкви Италии. Дон, короче, молча слушал. Он усиленно работал челюстями и вынужден был признаться, что еда в Риме намного лучше того, что едят на его родной Сицилии. Дон сидел низко пригнув крупную, как у императора, голову к тарелке, наполненной спагетти с трюфелями. Массивные челюсти его безостановочно пережевывали пищу. Время от времени он вытирал салфеткой тонкую ниточку усов. Мощный горбатый нос обследовал каждое новое блюдо, которое подносили ему слуги, словно проверяя, нет ли в нем яда. Глаза, то и дело, обегали роскошно сервированный стол. Он молчал, а министр продолжал монотонно излагать положение дел в стране. В завершение трапезы было подано большое блюдо фруктов и сыры. Затем, за традиционной чашечкой кофе и пузатой рюмкой коньяка, Дон приготовился вступить в беседу. Он поёрзал, устраиваясь поудобнее на слишком маленьком для его могучего тела стуле, и министр поспешно предложил перейти в гостиную, где стояли мягкие кресла. Он велел слуге перенести туда кофе и коньяк, и отпустил его. Министр сам налил Дону черного кофе, предложил сигару, от которой тот отказался, и приготовился слушать мудрые слова. Он знал, что Дон всегда говорит по делу. Дон, короче, беззастенчиво разглядывал министра. На него они не произвели впечатление, аристократический профиль, мясистое лицо, исходящее от этого человека сила бородка ему вообще не понравилось, показавшись нарочитой. Этот человек мог произвести впечатление в Риме, но не на Сицилии. И однако же именно он мог помочь мафии вновь обрести на Сицилии свою силу. Зря они в свое время плевали на Рим. Вот и получили Муссолини и фашистов. Насчет правительства левых партий у Дона короче не было иллюзий. Оно вполне могло взяться за проведение реформ и ликвидировать тайное правление друзей. Только правительство христианских демократов способно поддержать те процессы, благодаря которым Дон Крочи мог считать себя неуязвимым. И он согласился поехать в Рим, чувствуя себя чем-то вроде целителя, посещающего коллег, которые на самом деле просто истерики. Дон знал, что сумеет их вылечить. «Я могу преподнести вам Сицилию на блюдечке во время выборов», — сказал он министру Треце. «Но нам нужны вооруженные люди, и вы должны обещать мне, что не тронете ту ригильяну». «Вот этого обещания я вам дать не могу», — сказал министр Треце. «Но только это обещание от вас и требуется», — возразил Дон Крочи. Министр погладил свою бородку. — А что за человек этот Гильяна? — нехотя спросил он. — Такой молодой и такой злобный. Даже для сицилийца он слишком жесток. — Ну что вы, он человек мягкий, — сказал Дон короче не замечая сардонической улыбки министра и опуская то обстоятельство, что сам он ни разу в глаза не видел Гильяну. Министр Трэнса покачал головой. «Не думаю», — сказал он, — «человека, убившего столько карабинеров, едва ли можно назвать мягким». А ведь это правда. Дон короче подумал, что Гильяно в самом деле вел себя крайне безрассудно последний год. Расправившись с отцом до данной Гильяно стал бешено преследовать всех своих врагов. И мафию, и римских чиновников. Он разослал письма во все газеты, в которых объявлял себя правителем Западной Сицилии, а кроме того, разослал предупреждение карбинерам, чтобы они не смели после полуночи патрулировать улицы Монталепра, Корлеоне и Монреале. Нужно же его людям навещать друзей и родных, и он вовсе не желает, чтобы их арестовали в постели или пристрелили, когда они будут выходить из дома. Да он сам захочет ведь навестить своих родных в монт -Аляпера. Газеты напечатали это с ехидным комментарием. Это что же Сальваторе Гильяно запрещает Козелта? Орудие пытки. Этот бандит запрещает полиции осуществлять свои законные функции и патрулировать улицы сицилийских городов? Какая наглость! Какое возмутительное бесстыдство! И этот молодой человек что же считает себя королем Италии? Появились карикатуры, на которых карабинеры прятались в темных заковуках Монталепре, в то время как огромный Гильяно величественно шагал по площади. Естественно, фебелю в Монталепре оставалось только одно. Каждую ночь высылать патрули на улицы. Каждую ночь он приводил свой гарнизон, раздутый до сотни человек в состоянии боевой готовности, и заставлял карабинеров охранять все подступы к городу со стороны гор, чтобы Гильяно не мог в него ворваться. Но однажды он послал карабинеров в горы, и Гильяно вместе со своими Пятью командирами Пешоттой, Тарановой, Пассатемпо, Сильвестро и Андолини, а каждый из них возглавлял отряд в 50 человек, устроил им засаду. Гильяно открыл по ним безжалостный огонь и убил шестерых. Остальные бежали, спасаясь от пулеметного и ружейного огня. Рим взялся за оружие, однако именно удаль Гильяну и могла сослужить им всем сейчас службу, если только Дону Кроче удастся переубедить это парниковое растение министра. «Поверьте, — сказал Дон кроче министру Треце, — Гильяну, может быть, нам полезен. Я уговорю его объявить войну социалистам и коммунистам на Сицилии. Он нападет на их центры, уничтожит их активистов». Он будет моей вооруженной рукой. Ну и, конечно, я и мои друзья проведем необходимую работу из-под тишка. Министр Трец не возмутился, лишь презрительно произнес. Гильяно уже опозорил нашу страну. Опозорил он в международном масштабе. У меня... На столе лежит план, разработанный начальником штаба нашей армии, согласно которому против Гильяну и его бандитов будут двинуты войска. За его голову назначено вознаграждение в 10 миллионов лир. Тысяча карабинеров прибывает на Сицилию для подкрепления. А вы просите, чтобы я поберег его? Дорогой Дон короче я рассчитывал, что вы поможете нам и выдадите его, как выдавали других бандитов. «Гильяну — это позор Италии. Все считают, что с ним надо кончать». Дон Кроч отхлебнул кофе и провел пальцами по усикам, вытирая влагу. Ему начинало надоедать это римское двоедушие. Он медленно покачал головой. «Нам куда важнее сохранить жизнь, Тури Гильяну. Пусть совершает свои героические дела в горах. Народ Сицилии молится на него». Люди читают молитвы во спасении его души, чтобы он остался цел и невредим. «На моем острове не найти человека, который предал бы его. Да и сам он намного хитрее всех других бандитов. В его лагере есть мои шпионы, но такова сила его личности, что я не знаю, насколько они мне верны. Вот каков этот человек. Он всех располагает к себе. Если вы пошлете туда тысячу своих карабинеров, да еще солдат... И вся эта операция провалится, как проваливались все попытки раньше, что тогда. Я вам вот что скажу. Если на ближайших выборах Гильяна решит поддержать левые партии, вы потеряете Сицилию. А значит, как вам должно быть известно, ваша партия потеряет Италию. Он долго молчал, глядя в упор на министра. Вы должны прийти к соглашению с Гильяну. «И как же это устроить?» — спросил министр Треца с вежливой улыбкой превосходства, глубоко возмутившей Дона Крочи. «Улыбка-то была римлянина, а ведь министр — урожденный сицилиец». Тем временем министр продолжал. «Я знаю из достоверных источников, что Гильяно не питает к вам любви». Дон Крочи передернул плечами. «Если бы он держал на меня зло...» Ему бы не протянуть последние три года. А он малый, умный. И кроме того, у меня есть к нему ход. Доктор Гектор Адонис, мой человек. И одновременно он крестный Гильяно. И один из тех, кому Гильяно больше всего доверяет. Гектор Адонис будет моим посредником и помирит нас с Гильяну. Но я должен получить от вас все необходимые заверения, причем в конкретной форме. Вы, может быть, хотите, чтобы я написал вам письмо и признался в любви к бандиту, которого пытаюсь поймать? Иронически произнес министр. Сила Дона заключалась в том, что он никогда не обращал внимания на оскорбительный тон или отсутствие уважения, хотя и делал пометку в душе. Вот и сейчас он ответил вполне спокойно. Ничто в его лице даже не дрогнуло. «Нет», — сказал он, — «просто дайте мне копии планов поимки Гильяно, которые составил начальник вашего штаба, а также копию вашего приказа о направлении тысячи карабинеров на остров». Я покажу все это Гильяну и пообещаю ему, что вы не дадите хода этим бумагам, если он поможет нам просветить сицилийских избирателей. На вас никакой тени не упадет. Вы всегда сможете сказать, что у вас украли копию приказа. А кроме того, я пообещаю Гильяну, что если христианские демократы победят на выборах, он будет полностью прощен». «Ах, вот это нет». — сказал министр Трятца. — Полное прощение бандита не в моей власти. — но пообещать-то вы можете, — сказал Дон Кротча. — А потом, если удастся простить прекрасно, если же вы увидите, что это невозможно, то я сам сообщу ему скверную весть. Министр все понял. Он понял то, что и необходимо было понять Дон Кротча, под конец избавиться от Гильяна, так как вдвоем им на Сицилии не жить. Понял он и то, что Дон Кроче возьмет все на себя, и ему не придется заниматься этой проблемой. Ну, обещания, почему бы их не дать? Надо только вручить Дону Крочи копии двух планов операции. Министр задумался. Дон Кроче опустил свою массивную голову и тихо произнес — Я бы настаивал на полном прощении, если это вообще возможно. Министр зашагал по комнате, обдумывая, какие тут могут возникнуть сложности. Дон Кроча сидел не шевелясь, не поворачивая ни головы, ни тела. Наконец министр сказал, обещайте ему помилование от моего имени. Но вы должны понимать, что это будет нелегко. Слишком большой может подняться шум. Да если бы газеты узнали хотя бы то, что мы с вами встречались, они бы заживо содрали с меня шкуру. Мне пришлось бы выйти в отставку и отправиться на мою ферму в Сицилии сгребать навоз и стричь овец. «Скажите, вам действительно совершенно необходимы копии этих планов и моего приказа?» «Без них ничего не сделать», — сказал дом Крочи. Голос его звучал звонко и убедительно. «Гильяну нужны доказательства, что мы с вами друзья» и какое-то предварительное вознаграждение за те услуги, о которых мы его просим. Подтверждением и того, и другого явятся эти планы и обещания, что они не будут осуществлены, и что он сможет действовать как прежде, не боясь засад со стороны армии и полицейских подкреплений. То, что эти планы находятся у меня, подтверждает мою связь с вами, А когда Гильяно увидит, что они не осуществляются, то поймет, что я могу влиять на Рим. Министр Треца налил Дон Кроча еще чашечку кофе. «Согласен», — сказал он. «Я доверяю вам, поскольку мы друзья. Но меня волнует ваша безопасность. Когда Гильяно сделает свое дело и обнаружит, что помилования нет, он, конечно, будет считать вас во всем виноватым». Дон кивнул, но ничего не сказал потягивал кофе и молчал. Министр долго смотрел на него, затем сказал, «Вам вдвоем тесно на таком маленьком острове». «Дон улыбнулся, я потеснюсь», — сказал он, — «поживем, увидим». «Прекрасно, прекрасно», — сказал министр Трэдса. «И запомните следующее. Если я могу пообещать моей партии голоса избирателей Сицилии на будущих выборах, Если затем я смогу решить проблему Гильяно к чести нашего правительства, то вы и не представляете себе, как высоко я поднимусь в Италии. Но как бы высоко я ни взлетел, я никогда не забуду вас, дорогой друг. Вы всегда сможете обратиться ко мне. Дон Крочи передвинул в кресле свое массивное тело и подумал, будет ли прок, если сделать этого дубаря-сицилийца премьер-министром Италии. Но друзья друзей, конечно, сумеют использовать его глупость. А если он вздумает предать, то и прикончить такого ничего не стоит. И Дон Крочи проникновенно сказал, а он славился своим умением производить впечатление искреннего человека, «Спасибо вам за дружбу. Я все сделаю, что в моих силах. Мы договорились. Завтра днем я уезжаю в Палермо». И буду вам благодарен, если утром вы пришлете планы и остальные бумаги мне в отель. Что же Дагильяну, то, если вы сумеете добиться для него прощения, после того, как он сделает свое дело, я устрою так, что он исчезнет. Может быть, уедет в Америку или в какое-нибудь другое место, где не будет больше доставлять вам беспокойство. Зосим эти двое расстались. Треца сицилиец, поставивший себя на службу государству, и Дон Кроче, считавший римское право и власть исчадием ада, существующим, чтобы поработить его. Ибо Дон Кроче верил в свободу, свободу для него лично, которую он не обязан никому, и которую он сам завоевал, сумев снискать уважение своих сограждан. Дон Крочи был убежден, что сражаться с Тури Гильяну, человеком, так похожим на него, а не с этим двуликим мерзавцем министром, вынуждает его сама судьба. Вернувшись в Палермо, Дон Крочи призвал к себе Гектора Адониса. Он рассказал ему о своей встрече с Треццей и о том, к какому соглашению они пришли. Затем показал ему копии планов компании Гектора которую правительство решило начать против Гильяну. Маленький человечек пришел в полное отчаяние, чего как раз и добивался Дон. «Министр обещал мне, что эти планы не будут одобрены и осуществлены», сказал Дон Крочи, «но твой крестник должен использовать всю свою власть, чтобы повлиять на ход будущих выборов». «Он должен проявить твердость и силу, и не печься так о бедняках». Надо все-таки думать о собственной шкуре. Он должен понимать, что не всегда ему представится такая возможность. Союз с Римом и с министром юстиции. Ведь э, третцы подчиняются все карбинеры вся полиция, все судьи. Он может даже стать премьер-министром. Если это произойдет, то Ригельяно сможет вернуться в лоно своей семьи Возможно, даже и сам сделать карьеру в политике. Народ Сицилии любит его но прежде он должен простить и забыть. Я рассчитываю на тебя, повлияй на него». «Но как же он может поверить обещаниям Рима?» сказал Гектор Адонис. Да и потом Тури всегда сражался на стороне бедняков. «Он ничего не станет делать, если это не в их интересах. Он же не коммунист», — резко возразил Дон Крочи. «Устрой мне встречу с Гильяно. Я постараюсь его убедить». Мы все-таки два самых влиятельных человека на Сицилии. Почему же нам не действовать сообща? Раньше он отказывался. Но ведь времена меняются. Сейчас в этом его спасение, как и наше. Коммунисты нас обоих раздавят с превеликим удовольствием. Я готов приехать для встречи с ним. Куда он пожелает? И скажи ему, я гарантирую, что Рим сдержит свои обещания Если христианские демократы победят на выборах, «Я отвечаю, что он получит прощение, готов поручиться жизнью и честью». Гектор Адонис понял, что Дон Крочи готов рискнуть навлечь на себя гнев Гильяно, если министр Треца не сдержит свои обещания. «Можно я покажу эти планы гильяна спросил он. Дон Крочи с минуту подумал. Он понимал, что никогда уже не получит их назад, и, посылая их к Гильяно, таким образом дает ему в руки могучее оружие. Он улыбнулся Гектору Адонису. «Дорогой профессор», — сказал он. «Конечно ты можешь взять их с собой». Поджидая Гектора Адониса, Турий Гильяно раздумывал, как быть. Он уже давно понял, что победа левых партий на выборах приведет к нему Дона Крочи, и тот станет просить о помощи. Вот уже четыре года Гильяно распределял деньги и продукты среди бедняков в своей части Сицилии. Но по-настоящему помочь ему он сумеет только в том случае, если у него будет хоть какая-то власть. Книги по экономике и политике, которые приносил ему Адонис, совсем сбили его с толку. Весь ход истории показывал, что надежды бедняков во всех странах связаны с левыми партиями. Однако он не мог встать на их сторону. Не мог он смириться с тем, что они выступают против церкви и высмеивают существующую на Сицилии со времен Средневековья преданность семье. Понимал он и то, что правительство социалистов станет активнее выкуривать его из гор, христианские демократы. Наступила ночь. Гильянов смотрел, как христиан. По фему склону горы загораются разложенные его людьми костры. Здесь, на выступе, обращенном к Монталепре, он иногда слушал музыку, звучавшую по радио на городской площади. Музыку, которую передавали из Палермо. Городок лежал внизу, геометрически правильным кольцом огней. Гильяно подумал, что когда придет Адонис, и они обо всем переговорят, Он пойдет проводить крестного, а потом зайдет к родителям и навестит Венеру. Он не боялся совершать такие вылазки. Вся провинция находилась под его контролем. Отряд карабинеров в городке не мог и пальцем шевельнуть. А если бы они все-таки осмелились появиться возле дома его матери, с ним будет достаточно ребят, чтобы перебить их всех. У него теперь были свои вооруженные люди, даже среди тех, кто жил в «На Белла». Когда явился Адонис, Тури провел его в большую пещеру, освещенную американскими лампами на батареях. Там стояли стол и стулья. Гектор Адонис обнял Тури и вручил ему небольшую сумку с книгами. А кроме того, дал чемоданчик полный бумаг. «Я думаю, ты сочтешь это любопытным. Ты должен сейчас же это прочесть». Гильяно выложил бумаги на стол. Это были приказы, подписанные министром Трецци. И еще тысяча карабинеров направлялась на Сицилию для борьбы с отрядами Гильяно. Были тут и планы кампании против Гильяно, составленные начальником штаба армии. Гильяно с интересом ознакомился с ними. Это не испугало его, просто придется уйти глубже в горы. Но предупреждение пришло вовремя. «Кто вам их дал?» — спросил он Адонисо. — Дон Крочи, — сказал Адонис. Он получил их от самого министра Трецци. Тури, казалось, это не удивило. Он даже слегка улыбнулся. — Это что, должно напугать меня? — спросил Гильяну. — Горы большие. Сколько бы они сюда не послали людей, все тут и останутся. А я как засыпал у дерева под собственный свист, так и буду засыпать. Дон Крочи хочет встретиться с тобой. «Он готов прибыть в любое место по твоему выбору», — сказал Адонис. «А эти планы он посылает как знак своей доброй воли. Он хочет сделать тебе предложение». «А вы, крестный?» — спросил Тури. «Вы советуете мне встретиться с Доном Крочи?» Гильяно впился глазами в Гектора Адониса. «Да», — только и сказал Адонис. Тури Гильяно кивнул. «Тогда мы встретимся в вашем доме в Монталепре. Вы уверены, что Дон Кроч рискнет туда приехать? А почему нет?» Вопросом на вопрос ответил Адонис. «Я дам ему слово, что он будет в безопасности, а ты, в свою очередь, дашь мне слово. Я ведь абсолютно верю тебе». Гильяно взял обе руки Адониса в свои. «А я вам», — сказал он. «Спасибо за планы и спасибо за книжки, которые вы принесли». «Вы не поможете мне в них разобраться сегодня вечером до того, как уйдете?» «Конечно», — сказал Гектор Адонис. И весь вечер объяснял Туре трудные места. Гильяна внимательно слушал и задавал вопросы. Точно вернулись были и дни, и они снова были учитель и ученик. В тот вечер Гектор Адонис и посоветовал Гильяну вести дневник, который будет его завещанием. Вносить в него все, что происходит в отряде, все подробности сделки, на какую Гильяну пойдет с Доном Крочи и министром Трецей. Это может очень даже пригодиться для самозащиты. Гильяна тотчас с восторгом принял эту идею. Хотя это и не документ, но если он затеряется, может, через сотню лет какой-нибудь другой бунтарь обнаружит его. Как они с Пишоттой обнаружили скелет, одного из слонов Ганнибала.